Глава двадцать третья. В поместье Малфоев. Гарри оглянулся. Его друзья были теперь просто силуэтами в темноте. Он увидел, как Гермиона нацелила волшебную палочку не на вход в палатку, а ему в лицо. Раздался тихий хлопок, полыхнул свет, и Гарри рухнул на пол, скрючившись от боли. Ничего не видя, он только чувствовал, как распухает под ладонями лицо. Совсем рядом протопали тяжелые шаги. «Встать, отродье!» Чьи-то руки грубо подняли Гарри. Не успела напомниться, как кто-то обшарил его карманы и забрал палочку из терновника. Гарри держался за лицо, изнемогая от боли. Лицо раздуло так, что кожа туго натянулась, как будто от какой-то жуткой аллергии. От глаз остались щелочки, видеть ими было почти невозможно. Очки свалились, когда Гарри выволакивали из палатки. Он мог только различить размытые очертания четырех или пяти человек, которые тащили из палатки Рона и Гермиона. «Пустите ее! Пустите!» — орал Рон. Раздался отчетливый звук удара сжатым кулаком. Рон охнул, а Гермиона закричала. «Нет, не трогайте его, не надо!» «Твой дружок еще не то получит, если я найду его в списке», — сказал знакомый до да дрожи дружескрижащущий голос. «Чудная девочка!» мой кусочек. Обожаю такую мягкую кожу. У Гарри все внутри перевернулось. Он узнал этот голос. Фенрир — сивый, оборотень, которому дозволили носить мантию пожирателя смерти за его беспощадную свирепость. «Обыщите палатку!» — приказал другой голос. Гарри швырнули на землю лицом вниз. Раздался глухой стук, рядом бросили Рона. Слышались шаги и грохот. Незнакомцы обшаривали палатку, опрокидывая стулья. — Так, посмотрим, кто нам попался, — злорадно произнес над головой Фенрир. Гарри перевернули на спину. Луч света от волшебной палочки упал на его лицо. Сивый расхохотался. — Ну, этого надо будет запивать сливочным пивом. Не то в глотке застрянет. — Что с тобой такое, Рожа? — Гарри не ответил. — Я сказал! — повторил Сивый, и Гарри получил удар под дых, от которого сложился пополам. — Что с тобой такое? — Ужалили! — просипел Гарри. — а похоже на то! — сказал второй голос. — Фамилия! — прорычал Фенрир. — Дадли! — ответил Гарри. — Полное имя! — Вернон, Вернон Дадли! — Проверь по списку, Струпьяр! велел Сивый. Гарри услышал, как он подошел к Рону. — А ты кто таков, рыжий? — Стэн Шанпайк, — ответил Рон. — Черт-то с два, — сказал человек по имени струпяр Стэна Шанпайка мы знаем. Он нам как-то подкидывал работенку. Снова звук удара. — Бедя зовут Барди, — выговорил Рон. По звуку было слышно, что у него полон рот крови. — Барди Уизли. — Уизли, — повторил Сивый. — Стало бы, ты в родстве со сквернителями крови, даже если сам не грязнокровка. — ну и на закуску твоя хорошенькая подружка!» От его плотоядной интонации у Гарри мурашки поползли по коже. — Полегче, сивый! — предостерег струпяр под мерзкие смешки своих приятелей. а да я не собираюсь сразу ее кусать. Сперва посмотрим, может, она пошустрее вспомнит свое имя, чем этот Барни. Ты кто, деточка?» «Пенелопа, Кристалл!» — голос Гермиона звучал испуганно, но очень искренне. «Статус крови!» «Полукровка!» — ответила Гермиона. «Легко проверить!» — заметил Струпьер. «Только все они вроде школьники по возрасту!» «Мы бдусили школу!» — прогнусавил Рон. «Бросили? Вот оно как, рыжий!» — отозвался Струпьер. «Отправились в поход с палаткой? и так это для смеха решили произнести имя темного лорда?» «Не для смеха!» — сказал Рун. «Нитяйно! Нитяйно!» — вокруг опять заржали. «Ты знаешь, Уизли, кто любит трепать имя темного лорда?» — прорычал Фенрир. «Орден Феникса!» Тебе это название о чем-нибудь говорит? — Дед. — Они, понимаешь, не проявляли должного уважения к темному лорду, поэтому на его имя наложили заклятие табу. С его помощью выследили несколько членов Ордена. Ладно, посмотрим. Свяжите их вместе с теми двумя. Кто-то схватил Гарри за волосы и вздернул на ноги. Его протащили несколько шагов, толкнули так, что он с размаху сел на землю, и начали привязывать к кому-то спиной к спине. Он все еще почти ничего не видел сквозь щелочки заплывших глаз. Когда те, кто связывал пленников, наконец отошли, Гарри прошептал, — У кого-нибудь осталась волшебная палочка? — Нет, — ответили справа и слева от него Рон и Гермиона. — Это все я виноват. Назвал имя сдуру, простите меня. — Гарри? Новый голос, но тоже знакомый, прямо за спиной у Гарри. Говорил человек, привязанный слева от Гермионы. «Дин? Точно ты! Если не поймут, кого зацапали! Это егеря! Они просто ловят тех, кто скрывается от министерства и сдают за деньги!» «Неплохой лов за одну ночь», — заметил Сивый. Мимо Гарри прошагала пара подбитых гвоздями сапог. Из палатки снова донеслись треск и грохот. «Грязнокровка! Беглый гоблин!» и трое скрывающихся от закона. я уже проверил имена по списку, Струпьяр? — Угу. Тут нет никакого верно-надо -да для сивой. — Интересно, — отозвался Фенрир. — Очень интересно. Он присел на корточки рядом с Гарри, и тот увидел через просвет между опухшими веками серые космы и острые грязно-бурые зубы во рту с запекшимися в уголках болячками. От сивого воняло точно так же, как тогда, на вершине башни, где умер Дамблдор, грязью, потом и кровью. — Тебя, значит, не разыскивает, Вернон. А может, ты в списке под другим именем? На каком факультете ты учился в Хогвартсе? — Слизерин на автомате ответил Гарри. — Смеха-то! Почему-то они все думают, что мы страх, как хотим это услышать, — хмыкнул в темноте Струбьер. И ни один не может сказать, где у них общая комната. — В подземелье, — четко отрапортовал Гарри. — Вход через стену, там черепа и всякое такое. Подземелье прямо под озером, поэтому свет такой зеленоватый. Последовала короткая пауза. «Ну — Ну-ну, похоже, мы впрямь поймали слезеринчика, — протянул Струпьер. — Повезло тебе, Вернон. Слизеринцев полукровок не так уж и много. Кто твой отец? — Он работает в министерстве, — соврал Гарри. Он понимал, что при ближайшем рассмотрении его легенда развалится. С другой стороны, она все равно рухнет, как только заклинание Гермиона истощится, и его лицо снова примет нормальный вид. Отдел магических происшествий и катастроф. — знаю что сивый, — сказал Струпьер, — помнится, там и правда был какой-то Дадли. Гарри затаил дыхание. Неужели повезло? И они все-таки прорвутся. — Ну-ну, — отозвался Фенрир и Гарри послышались в его голосе опасливые нотки. Сивому явно было неуютно от мысли, что они по ошибке схватили и связали сына министерского чиновника. Сердце Гарри отчаянно колотилось под веревками, стягивающими ребра. Он бы не удивился, если бы Фенрир это увидел. — Если ты правду говоришь, Рожа, тебе нечего бояться. Прогуляешься до министерства и все дела. Твой папашка нас еще наградит за то, что подобрали тебя. У Гарри пересохло во рту. А может, вы нас просто отпустите?» «Эй!» — крикнул кто-то из палатки. «Посмотри, ксивый, что тут есть?» Перед ними вырос темный силуэт. И Гарри увидел, как блеснуло серебро при свете волшебных палочек. Они нашли меч Гриффиндора. «Очень симпатично!» — восхитился Фенрир, приняв меч из рук приятеля. «Очень и очень! Гоблинской работы штучка! Откуда это у вас?» — Это папин, — соврал Гарри, изо всех сил надеясь, что Фенрир в темноте не разглядит именно клинке Мы его одолжили хвору струбить для костра. — Постой, красивый Глянь, вот здесь, пророкия. Едва струпьяр это сказал, шрам Гарри взорвался болью на туго натянутой кожи. Он вдруг увидел куда яснее всего окружающего громадную мрачную крепость, черную и зловещую. Мысли волан были острее бритвы. Он скользил по воздуху к огромному зданию, упиваясь близостью цели. Так близко, уже совсем рядом. Страшным усилием воли Гарри закрыл свой разум от мыслей Воландеморта, заставив себя вернуться к реальности, где он сидел в темноте, привязанный к рону Гермионе Дину и крюкохвату, и слушал, как Фенрир Сивый разговаривает с трупьяром. Гермиона Грейнджер, грязнокровка, путешествующая с Гарри Поттером. Шрам жгло, как огнем. Но Гарри не давал себе уплыть в сознание воландеморта Он слышал, как скрипнули сапоги Фенрира. Тот присел на корточки перед Гермионой. — Знаешь что, девчушечка, эта фотография чертовски похожа на тебя. — Нет, это не я! Панический писк Гермиона был равносилен признанию. — Путешествующая с Гарри Поттером! — негромко проговорил Сивый. Наступила мертвая тишина. Шрам терзала мучительная боль, но Гарри изо всех сил сопротивлялся мыслям волан морта Никогда еще для него не было так важно оставаться в полном сознании. — Ведь это многое меняет, — прошептал Фенрир. Все молчали. Гарри чувствовал, как застыли егеря, как дрожит вплотную к нему рука Гермионы. Фенрир встал, шагнул к Гарри и снова присел на корточки, всматриваясь в его раздувшееся лицо. — Что это у тебя на лбу, Вернан? — вкратчо спросил сивый дыша прямо в ноздри Гарри и ткнул грязным пальцем в натянутый до предела шрам. — Не трогай! — заорал Гарри. Он не мог сдержаться, его даже затошнило от боли. — Ты вроде носишь очки, Поттер, — выдохнул Фенрир. — Я нашел очки! — завопил кто-то в задних рядах. — Там были очки в палатке. Погоди, Сивый. Через пару секунд очки насадили Гарри на нос. Егеря обступили, его разглядывая. — Он и есть, — проскрежетал Фенрир. — Мы поймали Поттера. Егеря расступились, потрясенные. Гарри не мог придумать, чтобы такое сказать. Он все еще боролся, чтобы остаться в своей раскалывающейся от боли голове. На краю сознания мелькали обрывочные видения. Он скользит у высоких черных стен. Нет, он, Гарри, связанный и безоружный, в ужасной опасности. Поднимает взгляд выше, выше, к верхнему окну самой высокой башни. Он, Гарри, и егеря вполголоса решают его судьбу. Пора лететь. В министерство? Да провались оно, это министерство, — прорычал Сивый. — Всю славу себе загребут она с побоку. Отведем его прямо к сами знаете кому. — Ты что, вызовешь его? — Сюда? — перепугался Струбьер. — Нет! — рыкнул Сивый. — У меня же нет... — Говорят, у него база в поместье Малфоев. Туда и отведем мальчишку. Гарри догадывался, почему Сивый не может вызвать волан морта Хоть оборотню и позволяли носить мантию пожирателя смерти, пока были нужны его услуги, черной меткой клеймили только ближний круг волан морта Этой чести Фенрир не был удостоен. Шрам снова полоснула болью. Он поднимался в ночь, прямо к окну на вершине башни. — Точно? Уверен, что это он. А то, если вдруг косечка, нам конец. — Кто здесь главный? — загремел Фенрир, торопясь отыграться за свою неполноценность. — Я сказал Поттер, значит Поттер. И волшебной палочкой при нем — это двести тысяч галеонов. А если у вас кишка танка так я вас с собой не тащу, мне больше достанется. Если повезет, еще и девчонку мне откинут. окно Узкая прорезь в черном камне. Взрослому человеку не пролезть. Истощенный узник скорчился под тонким одеялом. Умер или спит? — ну Ладно, — решился Струпьер. — Мы с тобой. А остальных куда, Сивый? — С собой прихватим. Двое грязнокровок, уже 10 гелионов. И меч давайте. Если там рубины, это тоже целое богатство. Пленников грубо подняли на ноги. Гарри слышал частое испуганное дыхание Гермионы. — Держите их да покрепче, а я возьму Поттера. Сивый изгреб кулак волоса на макушке Гарри, царапая кожу длинными желтыми ногтями. — На счет три. Раз, два, три. Игрят трансгрессировали вместе с пленниками. Гарри дернулся было, пытаясь стряхнуть руку Сивого, но это было совершенно бесполезно. Он был зажат между Роном и Гермионой и все равно не смог бы отделиться от группы. Грудь сдавила, а шрам заболел еще сильнее. Он змеей протиснулся в узкое окно и легко, словно клуб дыма, опустился на пол в тесной комнате, похожей на тюремную камеру. Пленники повалились друг на друга, приземляясь на загородной аллее. Гари глазами-щелочками разглядел чугунные ворота, а за ними что-то вроде подъездной дорожки. Он перевел дух. «Все-таки худшего пока не случилось. волан здесь нет». Это Гарри знал точно, благодаря видению, которое всеми силами старался отогнать. Волан-де-Морт в какой-то странной крепости, наверху высокой башни. Много ли времени ему нужно, чтобы перенестись оттуда, как только он узнает, что Гарри пойман, это уже совсем другое дело. Один из егерей подошел к воротам и потряс решетку. — Как нам войти? Тут заперто, Сивый. Я никак. Фу, — Тьфу, черт! Он в страхе отдернул руки. Абстрактные завитки чугунной решетки зашевелились, складываясь в свирепую морду, которая лязгающим голосом пролаяла. — Цель посещения! — Мы Поттера поймали! — победно проревел Сивый. — Мы поймали Гарри Поттера! С ворот распахнулись. — Пошли! — скомандовал Сивый своим людям. Пленников втолкнули в ворота и погнали по дорожке между живыми изгородями, приглушающими шаги. Гари увидел вверху призрачно-белый силуэт и понял, что это павлин-альбинос. Гарри споткнулся, и Фенрир снова вздернул его на ноги. Гарри ковылял боком, стараясь попадать в такт с другими пленниками. Он закрыл опухшие глаза и на мгновение поддался боли. Ему хотелось проверить, знает ли волан что его схватили. Костлявая фигура под одеялом пошевелилась, повернулась на бок. На лице, напоминающем череп, открылись глаза. Еле живой узник приподнялся и сел. Ввалившиеся глаза обратились к воландеморту Узник улыбнулся. У него почти не осталось зубов. — Все-таки пришел. Я думал, что ты придешь когда-нибудь. — Зря старался. У меня ее никогда не было. Ложь — Ложь! Гнев Волан-де-Морта вспыхнул, угарив в мозгу. Голова чуть не лопнула от боли. Он рывком вернул сознание в собственное тело, цепляясь за реальность. Пленников втолкнули на крыльцо. Из приоткрывшейся двери на них упал луч света. — В чем дело? — осведомился холодный женский голос. — Мы пришли к тому, кого нельзя называть, — раскрежетал Фенрир. — Кто вы? Меня-то вы знаете. В голосе оборотня звучала обида. — Я Фенрир Сивый. Мы поймали Гарри Поттера. Сивый вытащил Гарри на свет, отчего другим пленникам пришлось, перебирая ногами, сдвинуться по кругу. — Он, видите ли, маленькопух, сударыня. Но это точно он, — вмешался струпья Вы посмотрите, получше видите шрам. А на девчонку гляньте. Та самая грязнокровка, что вместе с ним путешествует, мэм. — Он это, ясен цапень. И волшебную палочку мы прихватили. Вот, сударыня. Нарцисса Малфой вгляделась в раздутые лицо Гарри. Струпьер подал ей волшебную палочку из терновника. Она подняла брови. — Введите их в дом, — приказала Нарцисса. Пленников пинками погнали вверх по широким ступеням и втолкнули в просторную прихожую с портретами по стенам. «Следуйте за мной! Мой сын Драко приехал из школы на пасхальные каникулы. Если это Гарри Поттер, он его узнает». После ночной темноты в гостиной было ослепительно светло. Даже с почти закрытыми глазами Гарри видел, что комната огромна. С потолка свисала хрустальная люстра. На темно-фиолетовых стенах висели еще портреты. Из кресел у резного мраморного камина поднялись два человека. «Что такое?» Знакомый, лениво растягивающий слова голос Люциуса Малфоя резал слух. Гарри стало по-настоящему страшно. Он не видел пути к спасению. Страх помогал отгородиться от мыслей волан морта хотя шрам все еще горел. «Они говорят, что поймали Поттера», — произнес холодный голос нарцисса. «Драко, подойди». Гарри не смел прямо смотреть на драку Краем глаза он видел высокую, чуть выше себя фигуру, бледное лицо с заостренным подбородком, размытое пятно в обрамлении светлых, почти белых волос. Сивы подтолкнул пленников так, что Гарри оказался прямо под люстрой. — Ну, что скажете? — проскрежетал оборотень. Прямо против Гарри висело над камином огромное зеркало в резной золоченой раме. Он увидел свое отражение впервые с тех пор, как они покинули дом на площади грима Лицо у Гарри раздулось до невероятных размеров. Оно было розовым и блестело. Заклинание Гермиона исказило каждую черточку. Черные волосы доставали до плеч. На подбородке лежала темная тень. Не зная Гарри, что это он здесь стоит, сам бы удивился, кто это надел его очки. Он решил хранить молчание, думая, что голос наверняка его выдаст, и все-таки старался не смотреть в глаза подошедшему Драко. — Ну что, Драко? — с жадным интересом спросил Люциус Малфой. «Это он? Это Гарри Поттер?» «Не знаю, не уверен», — ответил Драко. Он старался держаться как можно дальше от Сивова и явно боялся посмотреть на Гарри, точно так же, как Гарри боялся посмотреть на него. «Да ты погляди хорошенько, подойди к нему поближе». Гарри никогда не слышал такого волнения в голосе Люциуса. — Драко, если мы передадим Поттера в руки темного лорда, нам все про... Прости... Давайте-ка не будем забывать, кто его поймал на самом деле, а, мистер Малфой! — с угрозой проговорил Фенрир. «Э, — Конечно, конечно, — нетерпеливо отозвался Люпин. Он сам приблизился к Гарри, так что тот, хоть и заплывшими глазами, во всех подробностях мог разглядеть обычно такое равнодушное бледное лицо. Гарри смотрел из-за раздувшейся маски своего лица, как из-за тюремной решетки. «Что вы с ним сделали?» — спросил Фенрира, старший Малфой. «Почему он в таком состоянии?» «Это не мы». «На мой взгляд, похоже на жалющее заклинание», — объявил Люциус. Серые глаза внимательно осмотрели лоб Гарри. «Здесь что-то виднеется», — прошептал он. «Может быть и шрам, только туго натянутый. Драко, иди сюда». Посмотри, как следует, как ты считаешь?» Теперь лицо Драко тоже оказалось прямо перед Гарри. Они с отцом были удивительно похожи, только старший Малфой был вне себя от волнения, в то время как Драко смотрел на Гарри неохотно и даже, кажется, со страхом. «Не знаю я», — пробормотал он и отошел к нарциссе, стоявшей у камина. «Мы должны знать наверняка, Люциус», — крикнула она мужу холодным ясным голосом. «Нужно совершенно точно убедиться, что это Поттер, прежде чем вызывать темного лорда. — Эти люди сказали, что взяли его волшебную палочку, — прибавила она, разглядывая палочку из терновника. — Однако она совсем не подходит под описание Оливандера. Если тут ошибка, и мы зря побеспокоим темного лорда, помнишь, что он сделал с долоховым и Роулом? а, -а, -а грязнокровка! — прорычал Фенрир. Гарри чуть не упал. Егеря повернули связанных пленников так, чтобы на свет вышла Гермиона. — Постойте! — — резким тоном произнесла нарцисса. — Да. Она была с Поттером в ателье у мадам Малкин. Я видела фотографию пророки. Смотри, Драко, это Грэнджор? — Не знаю. Может быть. Вроде да. — А это мальчишка Уизли! — скричал Малфой-старший, остановившись напротив Рона. — Это они, друзья Поттера. Драко, взгляни. «Это действительно сын Артура Уизли? Как его там?» «Вроде да», — не оборачиваясь, повторил драку «Может, и он». За спиной у Гарри открылась дверь. Послышался женский голос, при звуке которого Гарри окончательно перепугался. «Что здесь происходит? В чем дело, Цейси?» Белатриса Лестрендж медленно обошла пленников кругом и остановилась справа от Гарри, глядя на Гермион из-под тяжелых век. — Это же та самая грязная кровка, — полголоса проговорила она. «Это — Это «Да -да, Грейнджер? — Да-да, Грейнджер, — откликнулся люциус А рядом с ней, похоже, Поттер. Поттер и его друзья попались, наконец-то. — Поттер? — взвизгнула Белатриса и попятилась, чтобы лучше рассмотреть Гарри. — Ты уверен? — Так нужно поскорее известить темного лорда. Она засучила левый рукав. Гарри увидел выезженную на коже черную метку и понял, что сейчас Белатриса коснется ее и вызовет своего обожаемого повелителя. — Я сам собирался призвать его! — Люциус перехватил запястье Белатриса, не давая ей коснуться метки. — Я вызову его, Белла. привели в мой дом, и потому мое право... — Твое право? — фыркнула Белатриса, пытаясь вырвать руку. — Ты потерял все права, когда лишился волшебной палочки, Люциус. Как ты смеешь? Не трогай меня! — Ты здесь ни при чем. Не ты поймала мальчишку. — С вашего разрешения, мистер Малфойд. — вмешался Сивый. — Поттера поймали мы, так что нам и получать золото. — Золото? — расхохоталась Белатриса, продолжая вырываться и свободной рукой нащупывая в кармане волшебную палочку. — Забирайте свое золото, жалкие стервятники, на что она мне? Мне дорога милость моего, моего... Она вдруг застыл устремив взгляд темных глаз на что-то, чего Гарри не мог видеть. Люциус возлековал выпустил ее руку и рванул кверху свой собственный рукав. «Остановись — Остановись! — пронзительно крикнула белотриса Не прикасайся! Если темный лорд появится сейчас, мы все погибли! Люцус замер, держа палец над черной меткой. белотриса отошла в сторону и пропала из поля зрения Гарри. Он услышал ее голос. — Что это такое? — Меч. — буркнул кто-то из егерей. — Дайте мне. — Он не ваш, мисс, он мой, его нашел. Раздался треск и полыхнуло красным. Гарри понял, что Белатриса вывела егеря из строя оглушающим заклятием. Его товарищи возмущенно загомонили. Струпьяр выхватил волшебную палочку. — Это что еще за игры, дамочка? — Остолбиняй! — завизжала она. — Остолбиняй! Силы были явно неравны. Даже с четырьмя егерями против нее одной. Гарри знал, что Белатриса обладает огромным магическим мастерством при полном отсутствии совести. Ее противники так и упали, где стояли, за исключением одного сивого. Он рухнул на колени, вытянув вперед руки. Краем глаза Гарри видел, как Белатриса подскочила к оборотню, сжимая в руке меч Гриффиндора. Лицо ее завела в восковая бледность. — Где вы взяли этот меч? — прошипела она, вырвав волшебную палочку из обмякшей руки Фенрира. — Как ты смеешь! — зарычал он в ответ. Только губами он и мог шевелить, злобно глядя на нее снизу вверх и оскалив острые зубы. — Отпусти меня, женщина! — Где вы нашли меч? — повторила она, тыча клинок ему в лицо. — Снег отправил его на хранение в мой сейф в Гринготсе. — Он был у них в палатке, — прохрипел Фенрир. — Отпусти меня, я сказал! Белатриса взмахнула волшебной палочкой. Оборотень одним прыжком вскочил на ноги, но приблизиться к ней не решился. Он зашел за кресло и вцепился кривыми ногтями в спинку. «Драко, убери отсюда этот сброд!» — приказала Белатриса, указывая на лежащих без сознания людей. «Если самому их прикончить характера не хватает, оставь их во дворе. Я потом займусь». «Не смей так разговаривать с Драко!» — вспыхнула нарцисса, но Белатриса прикрикнула на нее. «Помолчи, цесси! Положение серьезнее, чем ты думаешь!» Слегка задыхаясь, она осматривала меч, приглядывалась к рукоятке потом обернулась к притихшим пленникам. — Если это в самом деле Поттер, нужно позаботиться, чтобы ему не причинили вреда, — пробормотала она как будто самой себе. — Темный лорд желает сам разделаться с Поттером. Но если он узнает... — Я должна... должна знать. Она снова повернулась к сестре. — Пусть пленников запрут в подвале. А я пока подумаю, что нам делать. — Нечего распоряжаться в моем доме, Белла. — Выполняй! — Ты даже не представляешь, какая опасность нам грозит! — завизжала Белатриса. Она словно обезумела от страха. Тонкая огненная струйка вырвалась из ее волшебной палочки и прожгла дыру в ковре. Нарцисса после короткого колебания приказала оборотню. — Отведите пленников в подвал, Фенрир. — Постойте! — вмешалась Белатриса. — Всех, кроме... кроме... грязнокровки. Сивый радостно хмыкнул. — Нет! — закричал Рон. — Лучше меня! Меня! Оставьте! Белатриса ударила его по лицу так, что зазвенела по комнате. — Если она умрет во время допроса, тебя возьму следующим, — пообещала волшебница. — Для меня предатели чистокровных немногих лучше грязнокровок. — Отведи их в подвал сивой и запри хорошенько, но зубы пока не распускай.